Экстренные меры Старинное здание гостиницы «Саски» умудрилось каким-то образом втиснуться между переоборудованным складом и многоквартирным домом. В нем было всего пять номеров, расположенных друг над другом, словно карты в колоде. Из комнат открывался неплохой вид на канал. Неподалеку располагался цветочный рынок, так что даже ночью в воздухе витал сладкий запах. Джек выбрала эту гостиницу, потому что она была маленькой и не бросалась в глаза. Она надеялась, что их там не заметят. Открыв глаза в восемь утра, Алекс обнаружил себя в маленькой комнатке странной формы, расположенной на самом верхнем этаже, прямо под крышей. Он не закрыл жалюзи, и в открытое окно струился свет. Алекс медленно сел в постели. Мышцы запротестовали, напоминая ему о пережитых вчера страданиях. Его одежда была аккуратно сложена на стуле, но он даже не помнил, как она там оказалась. Он повернул голову и увидел прикрепленную к зеркалу записку. «Завтрак подают до десяти часов. Надеюсь, ты сможешь спуститься сам». Он улыбнулся, узнав почерк Джек. Уборная в номере была крохотной, чуть больше шкафа для одежды». Алекс умылся и почистил зубы, радуясь аромату перечной мяты. Даже через десять часов он еще не забыл вкуса змеиной крови. Одеваясь, он вспомнил, как ночью, хромая, наконец-то вошел в гостиницу и увидел, что Джек ждет его, сидя на одном из антикварных стульев. Алексу казалось, что он не слишком сильно пострадал, но, увидев, как она изменилась в лице, сразу понял, что не прав. Она заказала сэндвичи и горячий шоколад у озадаченного администратора, потом отвела Алекса в тесный лифт, и они поднялись на пятый этаж. Джек не задавала вопросов, и Алекс был ей за это очень благодарен. Он слишком устал, чтобы что-нибудь объяснять, да и вообще что-нибудь делать. Джек заставила его принять душ. А за то время, что он стоял под теплыми струями, успела где-то достать целую кучу пластырей, бинтов и антисептического крема. Алекс был уверен, что ему ничего это не нужно, и даже обрадовался, когда в комнату вошел официант с тележкой. Он думал, что слишком устал, чтобы есть, но вдруг обнаружил, что жутко голоден и буквально смел все с тарелки. А потом, наконец, растянулся на кровати. Он уснул, едва закрыв глаза. Сейчас же он оделся, рассмотрел в зеркале синяки и ссадины и вышел из комнаты. На скрипучем лифте он спустился в самый низ, в подвал с низким сводчатым потолком, где подавали завтрак. Типичный голландский набор — мясную нарезку, сыр и булочки с кофе. Джек сидела за столиком в углу. Алекс прошел туда и сел рядом с ней. «Привет, Алекс!» сказала она, явно радуясь, что он стал немного больше похож на себя прежнего. «Как поспал?» «Как убитый», — ответил он, устраиваясь на стуле. «Рассказать, что случилось вчера?» «Пока не надо. Что-то боюсь, что после этого мне есть не захочется». Они поели, а потом Алекс рассказал ей обо всем, что произошло с того самого момента, как он пробрался в производственный комплекс Крея на борту грузовика. Когда он закончил, повисла долгая тишина. Последняя кружка кофе, заказанная Джек, успела остыть. «Дамьен Крей — маньяк!» — воскликнула она. «Одно я тебе точно скажу, Алекс. Я больше никогда не куплю его диски!» Она отпила глоток кофе, скорчила гримасу и отставила кружку. «Но я все равно не понимаю, что он вообще делает, чего пытается добиться, ну...» «Крейс же национальный герой!» «Блин, он даже пел на свадьбе принцессы Дианы!» «На дне рождения», — поправил ее Алекс. «А еще он отдал огромную кучу денег на благотворительность. Я однажды ходила на его концерт. Все до последнего цента ушло в фонд «Спасем детей». Или, может быть, я название фонда неправильно запомнила. И это было от Мутузи «Мы попытаемся убить детей». «Что вообще за чертовщина тут творится?» «Не знаю». И чем больше я думаю, тем бессмысленнее все выглядит. Я даже не хочу об этом думать. Я просто рада, что ты выбрался оттуда живым. И ненавижу себя за то, что отпустила тебя одного». Она ненадолго задумалась. «Похоже, ты уже сделал все, что мог», — продолжила она. «Теперь ты должен вернуться в Ми-6 и сообщить им все, что узнал. И флешку им тоже отдай. На этот раз они обязаны будут тебе поверить». «Полностью с тобой согласен», — сказал Алекс. «Но для начала нам надо выбраться из Амстердама. И нужно быть очень осторожными. Крей наверняка поставит людей следить за вокзалом, да и за аэропортом, если уж на то пошло». Джек кивнула. «Поедем на автобусе», — сказала она. «Доберемся до Роттердама или Антверпена. А там уже, может быть, сядем в самолет». Позавтракав, они собрали вещи, расплатились и ушли из гостиницы. Джек заплатила наличными, опасаясь, что раз уж у Крея в распоряжении столько ресурсов, он сможет отследить и оплату по кредитной карточке. У цветочного рынка они сели на такси, доехали до пригорода и поймали там автобус. Алекс понял, что путь до дома им предстоит долгий, и это его немало тревожило. Прошло 12 часов с того времени, как Крей объявил, что до удара орла остается два дня. Сейчас день уже в самом разгаре. Осталось меньше 36 часов. Дамьен Крей в тот день проснулся рано. Он сидел на кровати с лиловыми шелковыми простынями и, по крайней мере, десятком подушек. Горничная принесла ему поднос с едой и свежие утренние газеты. доставленные самолетом из Англии. Завтрак был для него привычным. Органическая овсяная каша с мексиканским медом, произведенным на его собственной пасеке, соевым молоком и клюквой. Все отлично знали, что Крей — вегетарианец. В разное время он организовывал кампании против клеточных батарей, дальних перевозок животных и импорта паштета из гусиной печенки. Примечание. Клеточные батареи. Форма разведения и содержания животных, в частности курни сушек, подвергаются острой критике защитников животных. Конец примечания. Аппетита у него не было, но он все равно поел. Личный диетолог никогда не забывал напоминать ему о пропущенных завтраках. Он все еще ел, когда в дверь постучали, и в комнату вошел Ясон Григорович. «Ну?» — спросил Крей. Присутствие посторонних в спальне его никогда не беспокоило. Он сочинил несколько лучших своих песен, лежа в кровати. «Я сделал все, как вы сказали. Послал людей на Амстердам-Централ, Амстердам-Зюит, Лили-Лан, дев на все местные вокзалы. Но мне кажется, что Алекса Райдера ни на одном из этих вокзалов не будет. Тогда где он? Я бы на его месте отправился в Брюссель или Париж». У меня есть связи в полиции, я попросил их проследить за ним. Если его кто-то увидит, мы тут же об этом узнаем. Но мне все равно кажется, что мы не найдем его до тех пор, пока он не вернется в Англию. Он пойдет прямиком в ми и отдаст им флешку». Крейш швырнул ложку на поднос. «И что, вас это совершенно не беспокоит?» — спросил он. Ясен промолчал. Хочу сказать, я до крайности вами разочарован, мистер Григорович. Когда я готовил эту операцию, мне сообщили, что вы самый лучший в своем деле. Сказали, что вы никогда не ошибаетесь. Ответа по-прежнему не было. Крей нахмурился. Я должен был заплатить вам огромные деньги. Но теперь забудьте о них. Все кончено. Всему конец. Удар орла не состоится. А что будет со мной? «В Ми все узнают, и если они придут за мной...» Его голос сорвался. «Этот должен был быть мой звездный час, работа всей моей жизни. А теперь все погибло, и все из-за вас». «Ничего не погибло», — проговорил Ясен. Он не повышал голоса, но в нем слышались ледяные нотки. И они, судя по всему, напомнили Краю, насколько он сейчас близок к быстрой и неожиданной смерти. русский наемник посмотрел на маленького человечка, опиравшегося на подушки. «Но нам придется принять экстренные меры. У меня есть люди в Англии. Я дал им указание. Флешка вернется к вам, когда придет время». «И как вы это сделаете?» — спросил Крей, явно не убежденный этими словами. «Я обдумал ситуацию. С самого начала я считал, что Алекс действует в одиночку». что на нас он наткнулся совершенно случайно. Он приехал на каникулы в тот дом на юге Франции. Да? И как же вы это объясните? Задайте себе вот какой вопрос. Почему Алекса так расстроило то, что произошло с журналистом? Это вообще не его дело. Но он очень разозлился. Он рискнул жизнью и пробрался на яхту «Ферделанс». «Ответ очевиден. Друг, с которым он приехал во Францию, девушка». «Подружка?» — саркастически улыбнулся Крей. «У него явно к ней какие-то чувства, и именно поэтому он пошел по нашему следу». «И вы думаете, что эта девушка...» Крей понял, к чему ведет русский, и будущее вдруг перестало казаться настолько мрачным. Он откинулся на подушке. Поднос с едой мерно поднимался и опускался на покрывали. «Как ее зовут?» — спросил Крей. «Сабина Плэжер», — сказал Ясон. Сабина всегда ненавидела больницы, и в Уайт-Черче буквально все напоминало ей почему. Госпиталь Уайт-Черч был огромным. Можно было вполне себе представить, как заходишь в огромные вращающиеся двери, и больше уже оттуда не выходишь. Может быть, ты умрешь, может быть, тебя просто поглотит система, без разницы. Здание оказалось совершенно безликим, словно специально спроектированным так, чтобы пациенты чувствовали себя продукцией фабрики. Врачи и медсестры ходили туда-сюда, на их измученных лицах читалась обреченность. Даже просто проходя мимо, Сабина чувствовала какой-то непонятный страх. Уайт-Чорч построили на юге Лондона совсем недавно. Сабину туда привезла мама. Volkswagen Golf Lees Pleasure стоял на парковке. «Ты точно не хочешь, чтобы я пошла с тобой?» — спросила мама. «Нет, все будет нормально». «Он остался прежним, Сабина. Не забывай об этом. Он был тяжело ранен. Ты, возможно, ужаснешься, увидев его. Но внутри он остался прежним». «А он вообще хочет меня видеть?» «Конечно, он с нетерпением ждет встречи. Но не задерживайся слишком надолго, он быстро устает». Сабина собиралась впервые навестить отца с тех пор, как его перевезли из Франции. До сегодняшнего дня он был слишком слаб, чтобы с ней видеться, и она поняла, что то же самое можно сказать и о ней самой. В каком-то смысле она с ужасом ждала этого момента. Что она почувствует, увидев его? Он получил тяжелые ожоги и до сих пор не может ходить. Но во сне она по-прежнему видела того же папу, что и прежде. Она держала его фотографию у кровати и каждую ночь перед сном видела его таким, каким он был всегда, лохматым, похожим на рассеянного профессора, но всегда здоровым и улыбчивым. А вот когда она войдет в его палату, придется иметь дело с ужасной реальностью. Сабина сделала глубокий вдох, выбралась из машины и прошла по стоянке к главному входу, мимо отделения экстренной помощи. Вращающаяся дверь впустила ее в фойе, слишком оживленная, слишком ярко освещенная. Сабина поверить не могла, насколько же там людно и шумно, словно в торговом центре, а не в больнице. Собственно говоря, там даже была пара магазинчиков, в одном продавались цветы, в другом — сэндвичи и закуски, которые посетители могли передать родным и близким. На стене висело множество указателей — кардиология, педиатрия, нефрология, рентгенология. Даже сами названия уже звучали угрожающе. Эдвард Плежер лежал в Листеровском отделении, названном в честь знаменитого хирурга XIX века. Сабина знала, что оно находится на третьем этаже, но, оглядевшись, не увидела нигде ни лифта, ни даже указателя лифт. Она уже собиралась спросить, куда же ей идти, как вдруг у нее на пути встал какой-то человек. Судя по виду, молодой врач. «Вы потерялись?» — спросил тот. Темноволосый, лет двадцати пяти, в свободном белом халате, со стаканом воды в руках, словно только что сошел с экрана какой-нибудь мыльной оперы. Он улыбался, будто только что удачно пошутил. И Сабине пришлось признать, что ситуация действительно крайне забавная. Она потерялась, хотя со всех сторон ее окружают указатели. «Я ищу Листеровское отделение», — сказала Сабина. «Это на третьем этаже. Я как раз туда собираюсь. Но, к сожалению, лифты не работают», — ответил врач. «Как странно. Мама об этом ничего не говорила». а ведь она была там только вчера вечером. Но Сабина решила, что в таком большом здании на самом деле постоянно что-нибудь ломается. «Можно подняться по лестнице. Если хотите, я вас провожу». Врач скомкал пластиковый стаканчик и бросил его в урну. Он пересек фойе. Сабина за ним. «Вы к кому-то пришли?» — спросил врач. «К папе». «Что с ним случилось?» «Несчастный случай». «Как жаль». «Как у него дела?» «Я в первый раз его навещаю. Ему лучше, наверное». Они прошли через двойную дверь, потом по коридору. Сабина заметила, что посетителей здесь нет. Коридор был пустым и длинным. Они вышли на перекресток, где сходились целых пять проходов. В конце одного из них виднелась лестница, ведущая наверх. Но врач на нее даже не посмотрел. «Нам разве не туда?» — спросила она. «Нет». Врач повернулся к ней и снова улыбнулся. Он вообще много улыбался. «Эта лестница ведет в урологическое отделение. Через него тоже можно попасть в Листеровское отделение, но так будет дольше». Он показал на дверь и открыл ее. Сабина прошла за ним. К своему удивлению, она снова оказалась на улице. Дверь вела к крытой стоянке сбоку от госпиталя, где останавливались грузовые машины. На погрузочной площадке стоял ряд ящиков, а вдоль стены — урны, раскрашенные в разные цвета для сортировки мусора. «Извините, по-моему, вы ошиб...» Начала было Сабина. Но потом ее глаза широко распахнулись от шока. Врач накинулся на нее, и прежде чем она успела сообразить, что происходит, обхватил за шею. Ее первой и единственной мыслью была «Он какой-то сумасшедший», так что отреагировала она автоматически. Сабина по настоянию родителей посещала курсы самообороны. Не колеблясь, она резко развернулась и ударила врача коленом в пах. Одновременно она раскрыла рот, чтобы закричать. Ее учили, что в подобных ситуациях нападающие едва ли не больше всего боятся шума. Но он оказался слишком быстр. Его рука зажала ей рот еще до того, как Сабина успела хотя бы пискнуть. Врач сразу понял, что она собиралась сделать. Так что, не разжимая руки, второй рукой он крепко обхватил ее сзади. Сабина поняла, что оказалась слишком доверчивой. На этом человеке был белый халат, она встретила его в больничном коридоре. Но на самом деле он мог быть буквально кем угодно. И то, что она вообще пошла с ним, — просто безумие. «Никогда и никуда не ходи с незнакомцами». Сколько раз родители ей это объясняли? Под навес задним ходом въехала машина скорой помощи. Надежда придала Сабине новые силы. Чтобы не задумывал нападавший, он неудачно выбрал место. Скорая приехала как раз вовремя. Но потом она поняла, что врач никак не отреагировал. Сабина думала, что он отпустит ее и убежит. но, похоже, он как раз ждал машину и потащил ее к ней. Задняя дверь скорой распахнулась, и из нее выскочили еще два человека. Все это было запланировано. Все трое действовали сообща. Они знали, что она будет здесь, чтобы навестить отца, и пришли в больницу, чтобы перехватить ее. Ей каким-то образом удалось укусить руку, зажавшую ей рот. Лжеврач выругался и отдернул руку. Сабина тут же ударила локтем назад и угодила ему прямо в нос. Тот пошатнулся, и она вдруг оказалась на свободе. Она снова попыталась закричать, поднять тревогу, но на нее уже накинулись двое из машины скорой помощи. Один из них выхватил что-то серебристое и острое, но Сабина поняла, что это шприц, лишь когда он вонзился ей в руку. Она пыталась вырываться и отбиваться ногами, но силы очень быстро покинули ее. словно воздух издувшегося шарика. Ноги подкосились, и она бы рухнула лицом вниз, если бы похитители не подхватили ее. Она не была без сознания, даже мыслила вполне ясно. Она понимала, что ей грозит смертельная опасность, что она в жизни еще не бывала в такой передряге, но не понимала, почему. Беспомощную Сабину дотащили до машины скорой помощи, и забросили в кузов. На полу лежал матрас, он хотя бы смягчил удар. Потом двери захлопнулись, и она услышала, как в замке поворачивается ключ. Сабина оказалась в ловушке, совсем одна, в запертом металлическом ящике, и даже не могла двинуться. Она была в отчаянии. Двое похитителей, как ни в чем не бывало, спокойно ушли на территорию госпиталя. Уже врач снял белый халат и выбросил в урну. Он был одет в обычный костюм. Только сейчас он заметил красное пятно на рубашке. Из носа шла кровь. Но это даже хорошо. Когда он вернется обратно в госпиталь, он будет похож на одного из многих пациентов. Машина медленно отъехала от больницы. Если бы кто-нибудь потрудился заглянуть в кабину, то увидел бы, что водитель одет в обычную форму сотрудников скорой помощи. Лис Плежер даже видела, как эта машина выезжает за ворота, сидя в своем «Фольксвагене». Сидела она там и полчаса спустя, раздумывая, почему же Сабина еще не вернулась. Лишь много позже она, наконец, поняла, что ее дочь пропала.